Глава восьмая. Бекетову тоже принесли чай, но пока полковник во всех мыслимых подробностях абсолютно ничего при этом не утаивая пересказывал ход операции, напиток основательно остыл. Полковник уже понял. По своим каналам Маевский получил такие сведения, какими лично он не обладает и не способен был обладать. Бекетова это, конечно, задевало. Но, с другой стороны, ясно, что у полковника из ГРУ и масштабы деятельности были иными, и возможности другими. А теперь ваши выводы достойнейший, мягко, почти вкратчиво, потребовал тем временем Маевский. Фактически все выглядит так. Поддавшись на нашу вербовку, баронесса сумела утаить, что с ней уже входили в контакт представители Абвара. «Что она уже является агентом обвера, «все так же вкратчиво» уточнил Москвич, «и тем самым избежала ареста в нашей стране». К слову, в какое-то время мы стали подозревать, что она может оказаться агентом-двойником, но операция «Корона» уже была запущена и хотелось рискнуть. Слишком уж многообещающая оказалась родословная этой леди. В конце концов, мы всегда сможем прижать ее к ногтю. Ну а в случае провала, что мы, собственно, теряем? Какими тайнами, способными удивить Запад, она обладает? Впрочем, мы опять отвлеклись. «Так вот», — продолжил свой рассказ Бикетов, «сначала баронесса убрала одного агента Сигуранцы, который очень мешал ей, а затем и контрабандистов, которых мы использовали для переброски ее за рубеж в рамках промежуточной операции «Контрабандист». Агента и контрабандиста баронессе можно было бы простить, но мы простим баронессе убийство этих врагов Отечества без каких-либо «но». Так или иначе их следовало расстрелять. Однако она сдала радиста, которого мы переправляли вместе с ней через Дунай, который должен был поддерживать связь с радистом, военно-морской базы. С этим как быть?» Маевский допил чай, аккуратно выутюженным платочком вытер губы и лоб. «Тут вот какое дело, полковник Бикетов. Если исходить из канонов разведки, то операцию «Корона» следовало отменить, не доводя ее до шлюпки контрабандистов. По поведению, по реакции агента Сигуранцы, который контактировал с ней, Лазовская поняла, что за рубежом ей перестают доверять, и что здесь, в Одессе, есть кто-то, кто отслеживает каждый ее шаг. Согласен, у нее были для этого основания. На берегу пограничной реки ее никто не должен был встречать, но еще находясь в шлюпке, она заметила, там засада. То есть ее возвращения, конечно, ждали, «Ведь Валерия сама сообщила об этом. Но, во-первых, она рассчитывала, что выйдет на контакт с Сигуранци, когда сочтет нужным. А во-вторых, никаких сведений об операции «Контрабандист», то есть о том, когда, каким образом, где именно она будет переходить границу, баронесса за рубеж не передавала. Таких нюансов этой операции я не знал. Получается, что кто-то ее выдал» пожевал нижнюю губу бикетов «Это уже повод для серьезных раздумий. У нас нет никаких сомнений в том, что в Измаиле или в Килии действовал вражеский агент, который знал об операции по заброске нашего агента». «Хм, получается, что в ходе операции корона на каком-то этапе баронесса переиграла и нас, и Абвер», не скрывая своего удивления, уточнил бикетов Получается, что так. Но вот что странно. Старший лейтенант Лазовская не только по-прежнему выполняет те установки, которые получила от нас перед отправкой в Одессу, но и действует с еще большим размахом. Она сумела отмести все подозрения сигуранцы, войти в доверие к руководству СД Румынии, наладить связь с семейством нефтяных промышленников Литкопфов. Мало того, Она умудрилась побывать в Бухаресте и даже в Берлине, где ее женскими прелестями умиленно любовались адмирал Канарис и рейхс-маршал Геринг. Бекетов удивленно качнул головой. Факты, которые выкладывал ему полковник Маевский, казались настолько невероятными, что в них трудно было поверить. Но это еще не все. Не исключено, что на очереди знакомство с новоиспеченным маршалом Антонеску. Там, где нужно пустить в ход свои женские чары, баронесса не пасует и нравственными запретами себя не изводит. В этом ее неоспоримое преимущество перед многими другими агентами и сочувствующими им. «У вас уже налажена связь с ней?» — спросил Бекетов отдавая себе отчет в том, что полковник может и не отвечать на этот вопрос, по крайней мере, правдиво. «В настоящий момент не налажено, но мы не нервничаем и не форсируем события. Зачем лишний раз подвергать ее риску? Другое дело, что наши люди тоже отслеживают действия баронессы, но только используем мы их в темную. Они следят за ней». Как за предательницей? Что это нам дает, объясняю. В случае провала каждый из них сможет подтвердить, что русская разведка готовится к ликвидации баронессы. Причем исполнить приговор обязан именно он. Просто пока что приказа на уничтожение предательницы не поступало. Но тогда получается, что и меня вы тоже в какой-то степени использовали в темную. «Получается, что использовали», – спокойно согласился Маевский. «Вы профессионал и должны понимать, что этого требуют каноны разведки». «А что касается баронессы фон Лазицкий, или как ее называют немцы фон лазецкий, то поймите Бикетов, у нас есть кому считать эшелоны, направляющиеся из глубокого вражеского тыла к линии фронта» а также выведывать полковые сплетни у подвыпивших вражеских офицеров. У баронессы иная миссия. Хотелось бы знать, какая именно. В нашей разведывательной практике это случай особый, можно сказать, уникальный. При определенном раскладе баронесса с ее титулами и красотой вполне может стать супругой или невесткой какого-нибудь монарха, президента, премьера, Да мало ли, как сложатся обстоятельства. Лихо закручено. Для того и существует стратегическая разведка. Для таких случаев и предусмотрено введение в игру агентов влияния классическим примером, которого как раз и способна стать баронесса фон Лазицкий. Так что не хотелось бы, коллега, чтобы в отношении баронессы вы пороли какую-либо горячку. Вы понимаете, о чем я? Как видите, до сих пор мы не горячились, хотя согласитесь, что этот разговор должен был состояться намного раньше. Но тогда он не был бы столь предметным. Мы ведь и сами не сразу разобрались в ситуации. Понадобилось время, понадобились усилия нашей агентуры». «Тоже верно», — согласился Бекетов. «Словом, стоит задуматься, то ли я слишком постарел для современной разведки, то ли пока еще не дорос до нее. Не в этом сейчас дело. Баронесса Лазовская действительно происходит из аристократического семейства, породненного с несколькими монархическими родами Европы. Так что это не легенда ее, а реальный факт из изродословный. Из этого следует, что Валерии не нужно вживаться в образ аристократки. Достаточно оставаться собой. Вот мы и решили. Пусть она пока что осторожно входит, внедряется в высшие сферы Румынии и Рейха. Пусть соблазняет нефтепромышленников и втирается в доверие высших чинов вражеской контрразведки. Пусть завладевает замками и активами концернов. Чувствуется размах. Еще как чувствуется. Однако замечу, что в ее распоряжении ровно год в течение которого она может вести себя, как ей заблагорассудится. Но спустя год мы обязательно решим, каким образом лучше всего использовать ее положение и возможности, сообразуя их с положением на фронтах во вражеских столицах. Согласитесь, что достигнув положения в западном мире, она способна будет создать целую разведывательную сеть, Если только возникнет такая целесообразность. Согласен, если возникнет. Итак, в ее распоряжении год. Контрольный контакт должен произойти этой осенью. Для прояснения, так сказать, диспозиции. Поэтому нужно думать, кто из наших людей может оказаться рядом с ней еще до этого решающего контакта. «Но только из очень надежных и, я сказал бы, несколько неожиданных людей. Есть кто-нибудь на примете?» «Из касты неожиданных, на мой взгляд, есть. Поскольку ответ оказался очень поспешным, то предполагаю, что речь идет о капитане Гродове, с которым у баронессы сложились особые отношения. «О, -о, -о капитана Гродова нужно будет тщательно готовить». И запускать тоже неспешно, основательно, поскольку он уже всерьез засветился на румынском плацдарме как командир береговой батареи. Словом, он может пойти только во втором эшелоне. Причем для начала нужно провести разведку боем. Не возражаю. Кого предлагаете в качестве гонца с целью этой самой разведки боем? Нашего агента. Женщину из к казачьего рода, давно осевшего на территории Румынии. Почему бы вам не сказать прямо, что хотите послать Терезию Атаманчук? Она же атаманша, с которой Гродов познакомился на румынском плацдарме. Согласно одному из возможных сценариев, она способна готовить явление в стан врага самого капитана, но уже в роли перебежчика. Где он сейчас? Командует береговой батареей, расположенной в восточнее Одессы. То есть перед нами настоящий боевой офицер и сын морского офицера. Кстати, в румынской офицерской среде он уже известен под кличкой Черный Комиссар. И, как это ни странно, относится к нему как к бывшему коменданту румынского плацдарма с должным уважением. Вот видите, полковник, а вы сразу же ударились в сомнение, то ли устарел, то ли не созрел. Каждый агент, каждая операция требует своего подхода и своего решения. Не исключено, что Гродов составил в оборонессе прекрасную пару, поскольку они из племени отчаянных авантюристов. В их характерах действительно просматривается нечто общее. — согласился Бекетов. — Наверное, поэтому они очень быстро нашли общий язык. — Значит, стоит подумать, каким образом подставить его противнику. Прежде всего, поговорите с ним, как он к этому отнесется. — Поговорю и вместе подумаем. Причем главное здесь не бояться отступить от шаблона, идти на определенный риск но при этом исходить исключительно из канонов разведки, предостерег Бекетов, давая понять, что использует оружие своего собеседника. Он мог бы также дать Маевскому понять, что тот не убедил его в верности баронессы советской разведки, но побоялся, что и его намек будет выглядеть неубедительным, тем более, что разубеждать в этом представителя главного разведуправления армии Ему пока что было невыгодно, и оба полковника сдержанно рассмеялись.